Глава 2. В этот понедельник бар «Алхимика» делал хорошую выручку. На летней террасе, ослепительно белой в лучах солнца, не было свободных мест. Посетителям подавали деликатесные бургеры на дубовых досках, бутылки пива «Корона» в ведерках со льдом и сложно сочиненные антипохмельные коктейли. Во внутреннем зале было темнее и прохладнее. Свисающие с потолка пучки лампочек отбрасывали загадочный свет на стойку бара из чеканной меди, преображая ее в золотую. Бармен смешивал очередной эффектный коктейль. Из мерного стакана с сухим льдом валил густой пар, как во время химического эксперимента. Меню было стилизовано под периодическую таблицу элементов в викторианском стиле с карандашными набросками геометрических фигур, окаменелостей и щупалец к р а к и н а Я пытался его прочитать, но тут ко мне подошел бармен и монотонно спросил. «Что будете?» «Привет, Эрл». Он отшатнулся. «Что с вами?» «Ничего такого, что нельзя вылечить коктейлем. Что порекомендуешь?» «Обычно советую что-нибудь посложнее и позабористее, но у вас и так, похоже, день выдался насыщенный». Я промолчал. «Вы какой-то слишком серьезный». «Просто улыбаться больно». Эрл пожал плечами. «А что вы любите?» «Коктейли. Такие, чтобы в голове гудело. Как белый шум. Чтобы чувствовать, как отмирают клетки в мозгу». «Ага». Подумав, Эрл достал несколько бутылок из бара и принялся за работу. Наконец, протянул мне коктейль. «Вот, выдержанный». Мертвого поднимет. Я отпил из бокала на длинной ножке. Джин, бомбейский сапфир и ликер, куантро. Сколько с меня? За счет заведения. Серьезно? Тогда лучше помоги кое с чем. Я думал, ты ненавидишь копов. Вы сов помогли? Он пожал плечами. Зачем вы на самом деле пришли? Улыбаться и правда было больно. а меня как магнитом тянет к лжецам. Эрл собрался уйти, но я схватил его за руку. «Нет, погоди. Это ведь ради твоей подруги?» Он кивнул, я убрал руку. «С ней все нормально?» — спросил он. «Пока да, но я хочу поговорить о тебе. Люди врут из разных побуждений, Эрл, в том числе из лучших». «И про что я наврал?» «Да ладно тебе», — сказал я, беря коктейль. Важно не то, что ты сделал, а зачем. Только не говори, что из лучших побуждений. А из каких, по-вашему, не знаю. Мое дело вести расследование, строить версии, собирать доказательства. Но мотивы не узнаешь, пока сам человек не признается. Выражение его лица не изменилось, так что я сказал самое обидное, что только пришло в голову. В худшем случае ты... манипулятор. Отнимаешь у полиции время, делаешь вид, что заботишься о девушке, а сам кайфуешь, глядя, как она идет по кривой дорожке. Кажется, мне удалось задеть его за живое. Но, может, я все-таки в тебе не ошибся, и ты человек, который не допустит, чтобы его подругу унижали. Он посмотрел мне в глаза. Если верно второе, то мне наплевать, если ты соврал. Я, может, ты сам бы так сделал». Эрл сглотнул. «Записка не из кармана, Софи?» Он покачал головой. «У нее в комнате нашел?» Он кивнул. «Ты понимаешь, что она означает?» Спросил я уже мягче. Он опустил глаза и снова кивнул. «Скажи вслух, Эрл». «Что она сама пошла к нему?» Сказал он с неожиданным напором. «К кому?» «Да к этому мудаку Картрайту! Пошла и переспала с ним!» Вид у него был несчастный, то есть не случайно с ним познакомилась, спросил я. Эрл не шевелился. «Ты правда ходил на акцию протеста у его конторы? Или просто хотел, чтобы я точно знал, кто он?» Он кивнул в качестве утвердительного ответа сразу на оба вопроса. «На самом деле ты ведь не столько из-за записи позвонил в полицию. В какие неприятности она вляпалась?» Он не ответил. «Картрайт в тюрьме, Эрл». Он удивленно посмотрел на меня. У него нашли кокаин в багаже, когда он прилетел в Дубай. Там после такого не очень охотно из тюрьмы выпускают. Проблема не в нем. «А в ком?» «В том клубе», — сказал Эрл. «Инкогнито». Ты говорил, что не знаешь, где Софи познакомилась с Картрой там. Я сходил туда, когда нашел записку. Увидел клуб, название и понял, как противен ей тот чувак с его записью. Все сошлось. И что ты там делал? Да я даже внутрь не попал, сказал Эрл. Сказал, вышибали, что хочу поговорить с владельцем, что знаю, что там происходит. Он надо мной посмеялся, вытолкал. Сказал, что ирландцам, собакам и черным вход воспрещен. И что за проблема у Софи? Деньги, как и у всех, ответил Эрл. Если хочешь вырваться из дерьмового городишки, нужно высшее образование, а без денег его не получить замкнутый круг. Я думал, она из благополучной семьи. Эрл непонимающе наморщил лоб. Она сказала, что не хочет обращаться в полицию. потому что ее родители прибьют. Это я велел ей так сказать. У нее только папаша-бездельник, с которым она не видится. А зачем ты велел ей так сказать? Потому что она з д р е й ф и л а Я ей сказал, что позвонил в полицию, и она сдрейфила. Пока вы ждали за дверью, у нее был приступ паники. Говорила, что из-за меня она теперь в дерьме, что на нее дело заведут, в тюрьму посадят, что ее жизнь кончена. Но я не мог позволить тому чуваку выкладывать ее фотки в интернет. Вот и велел сказать, что она не хочет писать заяву из-за родаков. Я все испортил, да? Не знаю. По крайней мере, Картрет от нее отвязался и шантажировать не смог. Проблема-то не в нем. Она туда опять пойдет. У нее вообще есть выбор? Он помолчал. Теперь она мне не рассказывает ничего. Мне тоже. Я встал. Спасибо за коктейль, Эрл.